И все же, когда поезд тронулся, эти создания почувствовали некоторое облегчение. Теперь хоть что-то определилось. До этого же момента была лишь мучительная неизвестность, паника и бесконечное волнение, когда отправят — сегодня, завтра или послезавтра. Многие испытывали чувство приговоренных к смерти со страхом ожидающих прихода палача. Но палач пришел, наступает успокоение, наконец-то все кончится.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 При этом он произнес вдохновенную речь, материал для которой, как это нетрудно было заметить, почерпнул из военных календарей. Речь настолько взволновала всех, что по дороге в Машон ш в е й к ехавший с Ваником в одном вагоне, представлявшим собой импровизированную канцелярию, вспоминая речь, сказал старшему писарю, «Что н е говори, а это в самом деле будет шикарно, как он расписывал». День начинает клониться к вечеру, солнце со своими золотыми лучами скроется за горы, а на поле брани будут слышны последние вздохи умирающих, ржание упавших коней, стоны раненых героев, плач и п р и ч и т а н и я жителей, у которых над головами загорятся крыши. «Мне нравится, когда люди становятся идиотами в квадрате!» Ваник в знак согласия кивнул головой. Это было чертовски трогательно. «Это было красиво и поучительно», — назидательно сказал Швейк. «Я все прекрасно запомнил, и когда вернусь с войны, буду рассказывать об этом у чаши. Господин Фельдкурат, когда нам это выкладывал, так раскорячился, что меня взял страх, как бы он не поскользнулся, да не брякнулся на полевой алтарь, ведь он мог бы разбить себе башку, а дароносицу. Он привел нам замечательный пример из истории нашей армии, когда в ней еще служил р о д е ц к и й Тогда над полем брани с вечерней зарей сливался огонь пылавших амбаров. Он будто все это видел своими собственными глазами. В тот же день Оберфельд Курат Ибл попал в Вену и другому маршевому батальону рассказал ту же поучительную историю, о которой вспоминал Швейк и которая так сильно ему понравилась, что он окрестил ее идиотизмом в квадрате. «Дорогие солдаты!» — ораторствовал фельдкурат и б л п р е д с т а в ь т е себе, сейчас сорок восьмой год, и только что победоносно окончилась битва у Кустоци. После десятичасового упорного боя итальянский король Альберт был вынужден уступить з а л и т о й кровью поле брани фельдмаршалу Радецкому, нашему отцу-солдатам».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 Мощно и торжественно прозвучали они над полем сражения, и прощающийся с жизнью воин еще раз попытался подняться. «Да здравствует Австрия!» — иступленно с воскликнул он. «Да здравствует Австрия! Пусть вечно звучит наш благородный гимн! Да здравствует наш полководец! Да здравствует армия!» Умирающий еще раз приподнялся, склонился к правой руке фельдмаршала, о б л а б ы з а л ее и упал. Последний тихий вздох вырвался из его благородной груди. Полководец с непокрытой головой стоял перед трупом одного из лучших своих солдат. — Такой прекрасной кончине можно только позавидовать, — прочувствованно сказал фельдмаршал и закрыл лицо руками. — Милые воины, и я желаю вам всем дожить до такой прекрасной смерти! Вспоминая эту речь об б е л ь д ф и л ь д к у р а т а Ибла, Швейк имел полное право назвать его идиотом в квадрате. Затем Швейк поделился своими соображениями о приказах, зачитанных с о л д а т а м перед посадкой в поезд. Сначала их ознакомили с ь приказом по армии, подписанным Францем Иосифом, а затем им прочитали приказ главнокомандующего восточной армии эрцгерцога Иосифа Фердинанда.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 п р е и с п о л н е н н о й горечью, повелеваю вычеркнуть императорский королевский 28-й пехотный полк из списков моих войск за трусость и измену. Приказываю отобрать у покрывшего себя бесчестием полка знамя и передать его в военный музей. Полк, который уже на родине морально разложился и который отправился на театр военных действий с тем, чтобы осуществить свои предательские намерения, отныне перестает существовать.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 и когда отдышался, жадно посмотрел на в е р е н н о е ему с о к в о я ж и поручика Лукаша. «Господа офицеры», — произнес он меланхолически, — «получили печеночные консервы и венгерскую колбасу. Вот такой кусочек». При этом он с вожделением смотрел на с о к в о я ж и своего поручика, словно забытый всеми пес, который, как голодный волк, сидит у дверей колбасной, и вдыхает пары варящихся о к а р а к о в «Было б не вредно», — заметил х о д а у н с к и й «если б нас встретили где-нибудь хорошим обедом. Когда мы в начале войны ехали в Сербию, мы прям так обжирались на каждой станции, так здорово нас повсюду угощали. С гусиных ножек мы снимали лишь лучшие кусочки мяса, потом делали из них шашки и играли в волки и овцы на плитках шоколада». В Хорватии, в Осиеке, двое из Союза ветеранов принесли нам в вагон большой котел тушеных зайцев. Тут у ж мы не выдержали и вылили им все это на головы. В пути мы ничего не делали, только блевали. Капрал Матейк так облопался, что нам пришлось положить ему поперек живота доску и прыгать на ней, как это делают, когда уминают капусту. Только тогда б е д н я г и полегчало.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 Увезли и наш провиант на два дня. И тут же, вблизи, ну, как вот отсюда до вот тех деревьев, начала рваться шрапнель. С другого конца приехал командир батальона и созвал всех офицеров на совещание. А потом пришел оберлейтенант Мацак, чех на все сто, говорил только по-немецки, и рассказывает, а сам белый как мел, что дальше ехать нельзя, железнодорожный путь взорван. «Сербы ночью переправились через реку и сейчас находятся на левом фланге, но от нас еще далеко. Мы, и д е получим подкрепление, и разобьем их в пух и прах. В случае чего никто не должен сдаваться в плен. Сербы, мол, отрезают пленникам уши, носы и выкалывают глаза. То, что неподалеку рвется шрапнель, не следует принимать во внимание. Это где наша артиллерия пристреливается».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 сам не зная зачем просто так лишь бы что-нибудь делать так мы довольно долго стояли в боевой готовности потом опять полезли по шпалам, потому что в небе заметили чей-то аэроплан и унтер офицеры заорали всем укрыться вскоре выяснилось что аэроплан был наш и его по ошибке сбила наша артиллерия мы опять встали и никаких приказов стоим вольно вдруг видим летит к нам кавалерист еще издалека он прокричал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 Никто нас из н а т ь не хотел. Присоединили наш отряд к 73-му полку, чтобы легче было отступать. Это мы проделали с величайшей радостью. Но чтобы догнать 73-й полк, нам пришлось целый день маршировать. Никто его уже не слушал. Швейк с Ваником играли в долгий м а р ь я ж Повар-оккультист из офицерской кухни продолжал подробное письмо своей супруге, которая в его отсутствие начала издавать Новый Теосовский журнал. Балаун дремал на лавке, и телефонисту х о д а у н с к о м у не оставалось ничего другого, как повторять «Да, этого я не забуду». Он поднялся и пошел подглядывать в чужие карты. — Ты мне хоть трубку разжег, — дружески обратился ш в и к к х о д а у н с к о м у Если уж поднялся, чтоб подглядывать чужие карты.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 но все мои надежды рухнули. Может, когда мы приедем в Галицию, мне представится возможность приготовить настоящую г а л и ц е й с к у ю шаулю, тушеного гуся с перловой кашей или рисом. Поверь, дорогая Геленка, я всей душой стремлюсь по мере сил и возможностей скрасить господам офицерам жизнь, полную забот и напряженного труда. Меня откомандировали из полка в маршевый батальон, о чем я уже давно мечтал,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 Вы сами играете, как идиот. Из пальцев, что ли, я вам высосу бубновую восьмерку, когда у меня на руках совсем нет бубен, а только крупные пики и трефы. Эх вы, бардачный заседатель! Тогда вам надо было, умная выголова, играть без козырей, — с улыбкой присоветовал Швейк. Точь-в-точь точь такое случилось как-то раз в винном погребке у волынов. Там тоже один дуралей имел на руках козыри, но не воспользовался ими. а все время откладывал самые маленькие карты в прикуп и пасовал. А какие были карты? Всех мастей, самое крупное. И так же, как теперь, если бы вы играли без козырей, я не имел бы никакой выгоды, так и в тот вечер ни мне, и никому другому это не было выгодно. Шло бы все это кругом, а мы платили бы д о платили. Я, в конце концов, не выдержал и говорю. Господин Герольд, будьте любезны, не валяйте дурака.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 А в военное время такое переселение душ — глупейшая вещь. Чёрт знает, каких только метаморфоз не произойдёт с человеком, пока он станет, скажем, телефонистом, поваром или пехотинцем. А вдруг он убит гранатой, а его душа входит в какую-нибудь артиллерийскую лошадь. Но вот и в батарею, когда она занимает высоту, опять попадает снаряд и разносит на куски лошадь, в которую воплотилась душа покойника. Теперь эта душа мигом переселяется в обозную корову, из которой готовят гуляш для всей воинской части. А из коровы, ну, скажем, в телефониста. А из телефониста... «Удивляюсь», — прервал швейка явно задетый телефонист х о д а у н с к и й «почему именно я должен быть мишенью идиотских острот?» х о д а у н с к и й который содержит частное сыскное бюро с фирменной маркой й о к а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 А если снюхалась, то с кем снюхалась, где и как снюхалась? Или же наоборот? Этакая ревнивая баба захочет выследить, с кем шляется ее муж, чтобы иметь о с н о в а н и е почаще устраивать дома скандалы. Штендлер был человек образованный. Говорил о нарушении супружеской верности в самых деликатных выражениях и бывал чуть не плакал, рассказывая нам, как от него требовали, чтобы он застиг ее или его.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 «Разрешите», — сказал он, как ни в чем не бывало, — «я оденусь». «Во всем единственно виновата моя супруга, которая своей необоснованной ревностью вынуждает меня вступать в недозволенную связь и, побуждаемая необоснованным подозрением, оскорбляет меня как супруга упреками и отвратительным недоверием. Если, однако, не остается никакого сомнения и позора уже не скрыть, где мои кольсоны?»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 которая якобы была с кем-то в связи. Этот штах сказал только, «Ага, пан Штендлер, на месте преступления с п а н е г р о т поздравляю!» Закрыл тихо дверь и ушел. «Теперь уж все равно», — сказала п а н и г р о т н е ч е г о спешить одеваться, рядом со мной достаточно места». «У меня, милостивая государыня, действительно речь идет о месте», — ответил я, сам не понимая, что говорю.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 Когда речь заходила об этом, моя башка стала еще больше походить на еловую шишку. «Так будем играть! Пять-десять!» «Играли?» Поезд остановился на станции Мошон. Был уже вечер, из вагонов никого не выпустили. Когда поезд тронулся, в одном вагоне раздалось громкое пение. Певец словно хотел заглушить стук колес. Какой-то солдат с Кашперских гор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 так как каждый может в ы м е н и т ь себе столько карт, сколько захочет. «Когда играешь в прикупного», — утверждал Швейк, «можешь брать только туза или семерку, но потом тебе остается только пасовать. Остальные карты брать нельзя. Если же берешь, то на свой риск». «Сыграем, з д о р о в ь и ц е предложил в а н и к под общий одобрительный гул. «Семерка червей», — провозгласил Швейк, снимая карту. «С каждого по 10 гельдеров»,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 сказал ш в е й к после одной партии. Куда вы п р е т е с к о р о л е м Бью короля тузом. В то время как здесь короля били тузом, далеко на фронте те короли били друг друга своими подданными. В штабном вагоне, где разместились офицеры маршевого батальона, сначала поездки царила странная тишина. Большинство офицеров углубилось в чтение небольшой книжки в полотняном переплёте, озаглавленной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 хотя раньше, перед отправкой, все они были для него товарищи. «Итак, господа», — Исагнер принялся читать лекцию о том, что вчера вечером он получил от полковника инструкцию касательно страницы 161-й в «Грехах отцов» Людвига г а н г о ф е р а «Итак, господа», — продолжал он торжественно, «перед нами совершенно секретная информация».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 Я пользуюсь английской системой стенографии. Все с презрением посмотрели на него. Капитан Сагнер махнул рукой и продолжал свою лекцию. Я уже упоминал о новом способе шифровки полевых донесений. Вам, вероятно, оказалось непонятным, почему полковник рекомендовал читать именно 161-ю страницу романа Людвига г а н г о ф е р а «Грехи отцов».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 и ключ к нему. Система эрцгерцога Альбрехта, заимствованная из Гронфельда, 89-22-Р, п р о в о р ч а л себе под нос дотошный кадет Биглер. «Новая система, необычайно проста!» разносился по вагону голос капитана. «Я лично получил от господина полковника второй том и ключ. Если нам, например, должны будут передать приказ...»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 улучшали, обещали действительно, думаю, идея совершенно господствует, голос, последнее. Это исключительно просто, без всяких излишних комбинаций. Из штаба по телефону в батальон, из батальона по телефону в роту. Командир, получив эту шифрованную депешу, расшифрует е е следующим способом. Берём грехи отцов, открываем страницу 161-ю, И начинаем искать сверху на противоположной странице 160 слово вещь. Пожалуйста, господа. В первый раз вещь встречается на странице 160 по порядку фраз 52м словом. Тогда на противоположной 161 странице ищем 52-ю букву сверху. Заметьте себе, что это А. Следующее слово в депеше это «С» на странице 1 6 0 это седьмое слово, соответствующее седьмой букве на странице 1 6 1 букве «И». Потом идет э, «нам». То есть, прошу следить за мной внимательно, 88-е слово, соответствующее 88-й букве на противоположной 1 6 1 странице. Это буква а f.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 Все молча посмотрели на злосчастные страницы и задумались. На минуту воцарилась тишина, и вдруг кадет Биглер озабоченно вскрикнул. «Господин капитан, смею доложить, Иисус Мария, не получается!» И действительно, все было очень загадочно. Сколько н и силились все, сколько н и старались, никто, кроме капитана Сагнера, не нашел на странице 160 названных слов. а на противоположной — 161-й странице, которой начинался ключ, соответствующих этому ключу букв. «Господа!» — неловко замялся капитан Сагнер, убедившись, что кадет Биглер прав. «В чем дело? В моем? Грехи отцов г а н г о ф е р а все это есть, а в вашем нет?» «С вашего разрешения, капитан!» — отозвался опять кадет Биглер.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 еще задолго до начала лекции о чрезвычайно удобном способе шифровки. В штабе бригады перепутали. В полк не сообщили, что дело касается второго тома. И вот результат. Кадет Биглер обвел всех торжествующим взглядом. Подпоручик Дуб шепнул поручику Лукашу, что крыло аиста с рыбьим хвостом здорово утерло нос капитану Сагнеру. «Странный случай, господа!»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 Дела армейского корпуса, являющиеся секретными, сугубо секретными, должны передаваться сугубо секретным циркулярам, только командирам частей дивизий и бригад. Мне известны системы шифров, которыми пользовались во время войн за Сардинию и Савойю, во время англо-французской осады Севастополя, во время боксерского восстания в Китае и во время последней русско-японской войны. Системы эти передавались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 Мы будем в Раби. Господа, солдаты получат здесь по 150 граммов венгерской колбасы. Устроим получасовой отдых. Он посмотрел на маршрут. В 4.12 отправление. В 3.58 все по вагонам. Выходить из вагонов по ротам. 11 и так далее. Походной колонной направление склад номер 6.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 ш в е к и его товарищи давно уже кончили играть в карты, о д и н ч и к поручика Лукаша Балаун почувствовал такой голод, что начал бунтовать против военного начальства и разорялся о том, что ему прекрасно известно, как господа офицеры объедаются. «Теперь хуже, чем при крепостном праве. В старину на военной службе было не так». еще в войну шестьдесят шестого года офицеры как рассказывал ему дедушка ж и в ш и е на содержании у своих детей делились с солдатами и курицей и куском хлеба причитанием балауна не было конца и швейк счел нужным похвалить военные п о р я д к и и нынешнюю войну уж очень молодой у тебя дедушка добродушно улыбаясь начал он когда приехали в раб т в о й дедушка помнит только войну шестьдесят шестого года А вот дедушка моего знакомого Рановского служил в Италии еще при крепостном праве. Отслужил он там 12 лет и вернулся домой к а п р а л а м Работы для него не находилось. Так вот, этого дедушку нанял его же отец. Как-то раз поехали они на барщину выкорчевывать пни. Один пень, как нам рассказывал тот дедушка, работавший у своего тятеньки, был такой здоровенный, что с места его не могли сдвинуть. «Ну, д е то говорит, оставим эту сволочь здесь, на кой мучиться?» А лесник, услышав это, стал кричать и замахнулся на него палкой. «Выкорчевать пень, и все тут?» Капрал сказал-то ему всего-навсего, «Ты — молокосос, а я — старый отставной солдат». А через неделю он получил повестку и опять должен был явиться для отбывания воинской повинности в Италии. Пробыл он там еще десять лет,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 Когда Лукаш и Швейк перешли второй путь и остановились у погашенного локомотива, который уже неделю дожидался поезда с боевыми припасами, Лукаш Безобиняков спросил, «Швейк, что стало с этими книжками?» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант. Это очень длинная история, а вы всегда изволите сердиться, когда я рассказываю подробно. Помните, вы разорвали официальное отношение касательно военного займа» и хотели мне дать подзатыльник. А я на это вам рассказал, что в одной книжке было написано, как прежде, во время войны, люди платили с окна. За каждое окно 20 геллеров. И з гуся столько же. Эдак Швейк мы с вами никогда не кончим, — прервал поручик. Он заранее решил вести допрос так, чтобы самого важного этот прохвост Швейк не узнал. Знаете, Гангофера? Кто он такой? — вежливо осведомился Швейк.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 В других маршевых ротах по телефону тоже никого не смогли отыскать. Пометуя, что мне, как ординарцу, вы приказали дежурить у телефона, пока к нам не будет прикомандирован телефонист х о д а у н с к и й я сидел и ждал, когда придет моя очередь. В полковой канцелярии ругались. Никуда, мол, не дозвонишься, а получена телефонограмма с приказом забрать из полковой канцелярии книжки для господ офицеров всего маршевого батальона.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 Скажем, роман, который я принёс об отцовских грехах, я, может, сказать, знаю немецкий язык, нужно начинать с первого тома, ведь мы не евреи и не читаем сзаду наперёд. Потом, по телефону, я спросил об этом вас, господин обер-лейтенант, когда вы возвратились из офицерского собрания. Я рапортовал вам об этих книжках, спросил, не пошло ли на войне всё шиворот на выворот, и не полагается ли читать книжки в обратном порядке. Сначала второй том. а потом первый. Вы отвечали, что я пьяная скотина, раз не знаю, что в отче наш. Сначала идет отче наш, а потом только аминь. Вам нехорошо, господин обер-лейтенант?» С участием спросил Швейк, видя, как побледневший поручик Лукаш схватился за подножку погасшего паровоза. Бледное лицо Лукаша уже не выражало злобы. На нем было написано «безнадежное отчаяние».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 казалось мне ужасно с т р а н н ы й и з а г а д о ч н ы й «Я знал, что господа офицеры вообще мало читают, а в грохоте войны...» «Оставьте ваши глупости, Швейк», — простонал поручик Лукаш. «Ведь я, господин обер-лейтенант, тогда тоже спросил, желаете ли вы сразу оба, Тома?» «А вы ответили точь в точь, как теперь, чтобы я оставил свои глупости. Нечего, мол, таскаться с какими-то книгами».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 завернутый в станиоль. А Ванеку скажите, что он лошак. Трижды я приказывал ему представить мне точные данные о численном составе роты. Сегодня мне эти данные понадобились, и оказалось, что у меня с т а р ы е с в е д е н и я с прошлой недели. «Слушаюсь, господин обер-лейтенант», — пролаял Швейк и неспеша направился к своему вагону. р у ч и к Лукаш, бредя по железнодорожному полотну,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 которым каждый может подтереть себе». Балаун, слушавший разинув рот, договорил Заванника это изящное словцо, желая, по-видимому, вмешаться в разговор. «Цыц! Вы там!» — озлился разволновавшийся старший писарь. «Послушай-ка, Балаун!» — вдруг вспомнил Швейк. «Господин обер-лейтенант велел тебе, как только мы приедем в Будапешт, принести булочку и печёночный паштет в Станиоле».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 Икс имеет свои глубокие корни в других лошаках. Кроме того, он был доволен, что переменилась тема разговора, и объектом насмешек стал ненасытный Балаун и новое трагическое происшествие. Ваника так и подмывала сказать Балауну что-нибудь неприятно-нравоучительное. Но его опередил повар-оккультист Юрайда. Отложив свою любимую книжку,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 Спросите самого себя, в каком отношении ко мне находится печёночный паштет? Швейк счёл нужным пояснить это теоретическое положение примером. Ты, Балаун, говорил, что у вас будут резать свинью и коптить её, и что, как только ты узнаешь номер нашей полевой почты, тебе пошлют окорок. Вот представь себе, полевая почта переслала окорок к нам в роту, и мы с господином старшим ротным писарем отрезали себе по куску. в е д ь ч и н а так нам понравилась, что мы отрезали еще по куску, пока с этим окороком не случилось так, как с одним моим знакомым почтальоном по фамилии Козел. У него был костоед. Сначала ему отрезали ногу по щиколотку, потом по колено, потом ляжку, и если бы он вовремя не умер, его чинили бы как карандаш с разбитым графитом. Значит, мы сожрали твой окорок, как ты слопал печеночный паштет у господина обер-лейтенанта». Великан Балаун обвел всех грустным взглядом. «Только благодаря моим стараниям, — напомнил Балауну старший писарь, — вы остались в денщиках у господина обер-лейтенанта. Вас хотели п е р е в е с т и в санитары, и вам пришлось бы выносить раненых с поля сражения. Под Дуклой наши три раза подряд посылали санитаров за прапорщиком, который был ранен в живот, перед проволочными заграждениями. И они все остались там, всем пули угодили в голову. Только четвертой паре санитаров удалось вынести его с линии огня, но еще по дороге в перевязочный пункт прапорщик приказал долго жить. Балаун не сдержался и всхлипнул. «Постыдился вы, — с презрением сказал Швейк, — а еще солдат!» «Да, а если я не гожусь для войны? — захныкал Балаун.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 «Схожу в чуланчик, отрежу себе кусок мяса, пошлю за жбаном пива и умну килограмма два копченого мяса. Служил у нас батрак Вамела, старый человек, так он мне всегда внушал, чтобы я этим не гордился и не приучался обжираться. Он, мол, помнит, как дед рассказывал про одного обжору. Во время какой-то войны восемь лет подряд не родился хлеб. п к л и тогда что-то из соломы и из льняного жмыха. А когда в молоко могли накрошить немного творогу, ведь хлеб-то не было, это считалось большим праздником. Обжора мужик через неделю помер, потому что его желудок к голоду был непривычен. Балаун обратил печальный взор к небу. «Но я верю, что Господь Бог хоть и наказует людей за грехи, но все же...»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 Это явилось камнем преткновения. Господин обер-лейтенант Шеба на следующий же день послал своего долговязого денщика в наш ресторан. Тот принёс ему на закуску маленькую кучку куриного пилава, ну, словно шестинедельный ребёнок накакал в пелёночку, так, ложечки две. Тут господин обер-лейтенант Шеба набросился на него. Ты, мол, половину сожрал, а тот, знай, твердит, что невиновен.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 «Господин обер-лейтенант, — объясняю я, — когда вы меня принимали в денщики, то в первый же день заявили, что все денщики — злодеи и подлецы, а так как в этом ресторане действительно давали очень маленькие порции, то вы и взаправду могли подумать, что я такой же подлец, как и все, и сжирал у вас». «Господи милостивый, — зашептал Балаун, нагнулся за чемоданчиком поручика Лукаша и скрылся с ним в глубине вагона. Потом поручик Лукаш, — продолжал Швейк, — стал рыться во всех карманах. А когда это ни к чему не привело, он вынул из жилетки серебряные часы и отдал их мне. Так растрогался. Швейк говорит, когда я получу ж а л о в а н ь е составьте счет, сколько я вам должен. А часы эти — мой подарок. И в другой раз не будьте идиотом. Как-то раз нам пришлось очень туго, и я отнес часы в ломбард. «Что вы там делаете, Балаун?» — вдруг воскликнул старший писарь Ваник. Бедняга Балаун поперхнулся от неожиданности. Он уже успел открыть чемоданчик поручика Лукаша и запихивал в рот его последнюю булочку. Мимо станции, не останавливаясь, прошел другой воинский поезд, битком набитый дейчмейстерами, которых отправляли на сербский фронт.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 из породы л и с ь и й Надо бы повесить его ранее, но обратите внимание, ни один наш дуб д е р е в а не дал, чтобы б о ю к а т ь того, кто Христа предал. И приходится болтаться скотине на французской республиканской осине. Не успел капитан Сагнер прочесть эти стишки, полное неподдельного юмора и непревзойденного остроумия, как в штабной вагон влетел батальонный ординарец Матушич.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 Адресат — маршевый батальон 91-го полка. Копия — маршевому батальону 75-го полка, который находился позади. Подпись правильная. Командующий бригады Риттер фон Герберт. «Весьма секретно, господин капитан», — предостерег комендант вокзала. «Из вашей дивизии получена секретная телеграмма. Командир одной бригады сошел с ума».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 тогда н а с обоих оставили без отпуска вы ведь тоже дрались в своем классе с немцами примечание оба офицера вели разговор по немецки эта фраза звучала так зи хабен зих даальс аух мид дин тойчин мичуленн и хаутт с вами вместе учился лукаш и вы кажется были большими друзьями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 руководил антиавстрийской оппозицией. Позднее погоня за чинами вытеснила у них оппозиционное настроение. Особенно задело его упоминание о поручике Лукаше, которого по каким-то неизвестным причинам всюду обходили. «Поручик Лукаш — отличный офицер», — подчеркнуто сказал капитан Сагнер. «Когда отправляется наш поезд?» Комендант станции посмотрел на часы. — Через шесть минут. — Иду, — заторопился Сагнер. — Я думал, вы мне что-нибудь скажете на прощание, Сагнер. — Альзо, Наздар, — ответил Сагнер и вышел из помещения комендатуры вокзала. Примечание. Итак, до свидания. Автор подчеркивает, что Сагнер начинает с немецкого «альзо», а заканчивает чешским «наздар». Вернувшись в штабной вагон поезда, Капитан Сагнер нашел всех офицеров на своих местах. Они, разбившись на группы, играли в ч а п а р е Фри-Шевьер не играл только кадет Биглер. Он перелистывал н а ч а т ы е рукописи о событиях с театра военных действий. Кадет Биглер мечтал отличиться не только на поле сражения, но и на литературном поприще, как летописец военных событий. Обладатель удивительных крыльев и рыбьего хвоста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 «Достопамятное деяние моих солдат. Из эпохи Великой войны. В тылу сражений. Книга австро-венгерских героев. Железная бригада. Собрание моих писем с фронта. Герои нашего маршевого батальона. п о с о б и е для солдат на фронте. Дни сражений и дни побед. Что я видел и испытал на поле сражения? В окопах. Офицер рассказывает».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 В нынешнюю мировую войну добровольно вступил в ряды войск и пал 22 августа 1914 года в Анло. Перед своей смертью он издал книгу «Самовоспитание для смерти за императора». Капитан Сагнер отвел Биглера к окну. «Покажите, кадет Биглер, что еще у вас есть. Меня чрезвычайно интересует такого рода деятельность». Не скрывая иронии, попросил капитан Сагнер. «Что за тетрадку высунули за пазуху?» «Да так, пустяки, господин капитан», — смутился Биглер и по-детски залился румянцем. «Извольте удостовериться». Тетрадь была озаглавлена. «Схемы выдающихся и славных битв войска австро-венгерской армии, составлены, согласно историческим исследованиям,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 «По вашему битву у Трутного», — усмехнулся капитан Сагнер, возвращая тетрадку кадету Биглеру, — «можно было дать только в том случае, если б Трутнов лежал на ровном месте?» «Эх вы, Будуевицкий Бенедик! Кадет Биглер, очень мило с вашей стороны, что за короткое время пребывания в рядах императорских войск вы старались вникнуть в стратегию».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 Словно лунатик он отворил дверь уборной и, уставившись на немецко-венгерскую надпись «Пользование к л о з е т о м разрешается только во время движения», засопел, начал всхлипывать и горько расплакался. Потом спустил штаны и стал тужиться, утирая слезы. Затем использовал тетрадку, озаглавленную «Схемы выдающихся и славных битв австро-венгерской армии» с о с т а в л е н н а я императорским королевским офицером Адольфом Биглером. Оскверненная тетрадь исчезла в дыре и, упав на колею, заметалась между рельсами под уходящим поездом. Кадет промыл покрасневшие глаза водой и вышел в коридор, решив быть сильным, дьявольски сильным. С утра у него болели голова и живот. Он прошел мимо последнего купе, где ординарец батальона Матушич,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 «Посмотрите, господин генерал!» — снова кричит шофер. «Это шоссе так хорошо построено, что даже 30,5-сантиметровые м а р т и р ы нам ничего не сделают. Шоссе словно гумно, а на этих каменистых проселочных дорогах у нас лопнули бы шины. Вернуться обратно мы также не можем, господин генерал!» л д з -дз у м слышит Биглер, и автомобиль делает огромный скачок. «Не говорил ли я вам, господин генерал?» орёт шофёр в трубку, что шоссе чертовски хорошо построено. Вот сейчас совсем рядом разорвалась 38-сантиметровка, а ямы никакой. Шоссе как гумно. Но стоит заехать в поле, шинам конец. Теперь по нас стреляют с расстояния 4-х километров. «Куда мы едем?» «Это будет видно», — отвечает шофёр. «Пока шоссе такое, я за всё ручаюсь». рывок Страшный полет, и машина останавливается. «Господин генерал!» — кричит шофер. «У вас есть карта генерального штаба?» Генерал Биглер зажигает электрический фонарик и видит, что у него на коленях лежит карта генерального штаба. Но в то же время это морская карта Гельголандского побережья 1864 года, времен войны Пруссии и Австрии с Данией за Шлезвик.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 От автомобиля остался только боевой атакующий передок. «Ваше счастье, — говорит шофер, — что вы мне через плечо показывали карту. Вы перелетели ко мне, остальное взорвалось. Это была 42-сантиметровка. Я это предчувствовал. Раз развилка, то шоссе ни черта не стоит. После 38-сантиметровки могла быть только 42-сантиметровка. Ведь пока других не производят, господин генерал».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 14 октября 1813 года ш е л на Либертковице. 16 октября произошло сражение за Лединау. Бой генерала Мервельта. Австрийские войска заняли Вахов, а когда 19 октября пал Лейпциг, господин генерал вдруг перебил его ш о ф е р "Мы у Врат Небесных, вылезайте, господин генерал. Мы не можем проехать через Небесные врата, здесь давка, куда ни глянь,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 — опять пояснил шофер, проезжая сквозь густую толпу. — Потому-то они и должны пройти высшую небесную комиссию. В небесные врата пропускали только по паролю, который тут же вспомнил генерал Биглер. За Бога и Императора. Автомобиль въезжает в рай. — Господин генерал! — обратился к Биглеру офицер-ангел с крыльями, когда они проезжали мимо казармы для рекрутов-ангелов.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 «Аллилуйя! Корова ты и Орданская!» Потом они увидели величественное сияние над большим зданием вроде Марианских казарм в чешских Будуевицах, а над зданием два аэроплана, один слева, другой справа. Между ними, посередине, натянуто громадное полотно с колоссальной надписью «Императорская и королевская штаб-квартира Бога».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 и начальника генерального штаба Конрада фон Генцендорфа, стоит Господь Бог. «Кадет Биглер?» — строго спрашивает Бог. «Вы меня узнаете? Я бывший капитан Сагнер из 11-й маршевой роты». Биглер оцепенел. «Кадет Биглер!» — возглашает опять Господь Бог.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 и все время играли в шестьдесят шесть. «На шумавском немецком диалекте, а воняет парень, как сушеная треска», сказал Батцер, который с интересом наблюдал, как спящий кадет Биглер подозрительно вертится. «Наложил, должно быть, полные штаны». «Это с каждым может случиться», философски заметил Матушич. «Не обращай внимания, не тебе его переодевать. Сдавай-ка лучше карты».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 р а с т р о г а н н ы й защитник линца отворачивается от умирающего, но тут картечь попадает ему в ягодицу. Биглер машинально ощупывает штаны и чувствует на руке что-то липкое. Он кричит «Санитары, санитары!» и падает с коня. Бацер и Матушич подняли свалившегося с лавки кадета Биглера. Затем Матушич направился к капитану Сагнеру и доложил, что с кадетом Биглером творится что-то неладное.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 и кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер добросовестно стремился по возможности отсрочить получение звания доктора медицины. Наследники чуть с ума не сошли, объявляли его идиотом, делали попытки женить на богатой невесте, только бы избавиться от него. Член приблизительно 12 корпоранских кружков, кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер,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 Один из наследников приложил все усилия, чтобы беззаботный Фридрих Вельфер получил звание врача военного времени. Он выдержал экзамен. В письменной форме ему был предложен ряд вопросов, на которые он обязан был прислать ответы. На все вопросы он дал стереотипный ответ. «Поцелуй меня в задницу». Три дня спустя полковник торжественно объявил, что Фридрих Вельфер получил диплом доктора медицинских наук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 н а ч а л а конца. Крайняя слабость, больной перестаёт реагировать на окружающее, сознание его затемнено. Умирающий улыбается в предсмертной агонии. Действительно, кадет Биглер улыбался улыбкой мученика и даже не пошевелился, когда ему в задний проход вставили термометр. Он воображал себя героем. — Симптомы медленного умирания, — определил штабной врач, — пассивность.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 У него зуб на зуб не попадал, а все тело покрылось гусиной кожей. «Вот видите, — по-венгерски сказал штабной врач, — сильный озноб и похолодевшие конечности. Это конец!» Наклонившись к кадету Биглеру, он спросил его по-немецки. «Ну, как себя чувствуете?» е о о о о ч е н ь хорошо!» — застучал зубами кадет Биглер. «Одеяло!» «Сознание моментами затемнено, моментами просветляется», — опять по-венгерски сказал штабной врач. «Тело худое, губы и ногти должны были бы почернеть. Третий случай у меня, когда больной умирает от холеры, а ногти и губы не черняют». Он снова наклонился к кадету Биглеру и по-венгерски продолжал. «Сердце не прослушивается. я о д е я о Стуча зубами, снова попросил кадет Биглер. «Это его последние слова», обращаясь к санитару-унтер-офицеру по-венгерски, предсказал штабной врач. «Завтра мы его похороним вместе с майором Кохом. Сейчас он потеряет сознание. Его бумаги в канцелярии?» «Будут там», — спокойно ответил санитару-унтер-офицер. «Одеяло», — умоляюще проговорил вслед уходящим кадет Биглер. В палате, где стояло 16 коек, лежало всего 5 человек, один из них мёртвый. Он умер 2 часа назад и был покрыт простынёй. Умерший носил фамилию учёного, открывшего бациллы холеры. Это был капитан Кох, вместе с которым штабной врач намеревался завтра похоронить кадета Биглера. Кадет Биглер приподнялся на койке и тут впервые увидел, как умирают за государя императора от холеры.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 «Вы, господин кадет, на пути к выздоровлению. Савтра мы отправляем вас в Старнов, а в запасной госпиталь. Вы являетесь носителем холерных бацилл. Наша наука так далеко ушла вперед, что мы это можем точно установить. Вы из д е в я н о первого полка». а т р и д ц а т о г о м а р ш а г о батальона одиннадцатой роты», ответил за кадета Биглера санитарный унтер-офицер. «Пишите», — приказал штабной врач. «Кадет Биглер».